Стоило мне выйти в сене, как под ноги мне выкатился малорослик. Был он заросший, до да и неимоверности, со спутанными волосами и бородой, в какой-то пыльной рванине и босой. С приличным малым тихомирочем это нечто роднили только глаза плошки, синие, как незабудки. Те обильно цветут возле ключика, в самой низине. В глазищах тех стояла лютая тоска, как только слезы не лились». Домовик молчал, стоял и пялился на меня этими неимоверно синими очами, полными горести. А я оторопел, не зная, что сказать и что сделать. Не сразу и заметил, что в руках у малорослика какой-то серый земляной ком. «Пласточки на гнездо!» — подоспел с разбором ситуации кошар. «Упала из-под крыши. Дому это сулит много дурного». Домовик шмыгнул носом. «Птенцы выросли, вылетели». Продолжил говорить за домового Овинник. Но родители вскоре должны вернуться на повторную кладку. А гнездо упало. Пока новые соберут, построят, сроки пропустят. Птенцы не успеют встать на крыло до холодов. Погибнут. Писк птенцов — последняя радость нашего домовика. Гнездо снаружи, под бревном, где кровельный свес. Эх, видимо, проникся шерстистый этой бедой. Столько сказал, и ни единой пыльной древности не ввернул. «Что от меня требуется?» Спросил я, догадываясь, что если бы чистики могли обойтись без меня, они бы так и поступили. «Свить новое гнездо!» Манул, стоя на задних лапах и обнюхивая серый ком, совсем по-человечьей пожал плечами. Гнездо не разбилось, упало в высокую траву. Глины много. Если край мокрый глины обмазать, к стене приложить, да жаром нагреть, должно хорошо схватиться. Место увидишь, там пятно осталось». И тебе урок будет, и птахом небесным. Вспоможение малое. Лестница подходящая есть? Вздохнул я, додумав недосказанное. Это еще и возможность наладить общение с домовым. кошары и несчастный бедолага переглянулись. Лестница нашлась в пристройке. Глину эти двое где-то набрали сами, густо намазали края гнезда, а я полез на верхотуру работать горелкой и реставратором птичьих жилищ. Готово. Вскоре отчитался я, чтобы волнение домовика поумерить. Тот то и дело выглядывал через оставленную открытой входную дверь, а манул и вовсе крутился на пятачке подо мной. Казалось бы, противоречие. курицу в жертву приносить за милое дело, а перелетной птахе надо помогать растить потомство. Наверное, в примете дело. Про дурные посулы. Именно потому, что поглядывал вниз, я успел заметить резкое движение домовой метнулся к лестнице, дотронулся до неё и рванул обратно в дом. И уже на чистых инстинктах ухватился я за брёвнышко под кровлей за миг до того, как лестница подо мной треснула и обвалилась. «Держись!» — вскрикнул заревой батюшка, выдирая из хвоста шерстинку за шерстинкой, дуя на каждую. Шерстинки послушно взлетали в воздух на разную высоту. «Ещё немного продержись!» — спешно дёргая свой хвост, увещевал овинник. Пальцы скользили по гладкому бревну. Немалый мой вес тянул к земле. — Огонь, велю взревел не своим голосом кошар. Шерстинки вспыхнули, разошлись, растянулись огненными струнами от моих ног почти до земли. — Быстрее ступай! — мог бы и не подгонять. Я помчал по огненно-рыжим с золотыми искрами, натянутым в воздухе струном живого ревущего пламени. Мой рев сплелся с ревом чужого огня. Не было страха был дикий первородный восторг, упоение опасностью и красотой. А потом я шлёпнулся. Сначала осел в травушку кошар, исчерпав похожие силы. Следом пропали огненные струны, будто горелки газовые разом завернули. И я сверзился, по счастью, близко от земли. Нога провалилась, я потерял равновесие. Смешно всплеснул руками, благо тело вовремя вспомнило, как нужно правильно падать. И этому нас здорово натаскали в секции. — На мною, бока! С трудом на выдохе выговорил Манул, покуда я нес его в дом на руках. — Околемайся сначала! — нервно откликнулся Ты дымишься? За шерстистого я испугался не на шутку. Мне плевать было на устроенные среди бела дня представления и что подумают о нем соседи. Плевать на выходку домового духа. Но случись нехорошее с Кошаром, я спалил бы дотла и дом дядьки, и поганца-домовика вместе с домом. — Я не дымлюсь, — проговорил Кошар. — Ты дымишься. — И верно. Я уложил серого на скамью, а труп продолжал идти дым. — Ярость свою, поумерь. С тяжелыми паузами довел из себя слова о винник. не место не время. И мое время не вышло. Я стиснул кулаки и зубы. Дым продолжал струиться от моей кожи, но послабее. «Чем я могу помочь?» «Печь разожги. Меня рядом поспать». Кошар спал до полуночи. Я сидел рядом с ним почти неотлучно. «Молоко не все без меня выпил?» Зевнув, подтянулся мой серый товарищ. «Если осталось маленечко, я бы не отказался». Хвостоты не только не помер, он развил поутру бурную деятельность. Мало ему показалось сгонять меня за молочной продукцией. Он меня в село решил осправить, за свежим хлебом, дрожжами и мукой. Пирогов из печи, понимаете ли, захотелось ему нестерпимо. — Ходи, не торопясь, — напутствовал оклемавшийся манул. — Мне дюже охота разговорить горемыку нашего, а при тебе он говорить не станет. — Разговорить или отмутузить? Зачем-то решил уточнить я. Вообще, хвост вчера мог бы и не трепать. Не такая страшная высота была. В худшем случае сломал бы пару костей, а то и вовсе обошёлся бы ушибами. Живой огонь бы справился. Серый хвост силой ударил по тропинке. Общались мы за пределами дома. «Лупцевать тёмного я и при тебе могу», «без угрозы», — сказал Кошар. «А вмешаться по наитию. Что-то диковинное тут с моим нюхом творится». И с нюхом, и с разумом. Как обвистый, меня аж хлестнуло. А вот ежели его в падении дернет, что обернёт маковкой к книзу. Я потянул шею, покрутил головой вправо-влево. Живо представилось, как с хрустом ломаются шейные позвонки. «Что или кто?» Спросил я не столько кошара, скорее сам себя. «Спасибо тебе за спасение. Но ты силу-то растрачивай. На тебе с таким расходом шерсти скоро проплешины будут». За такой себе шуткой я замаскировал тревогу прошедшего дня. «Лучше шерсти на горючая, чем горючие слезы», махнул лапой в сторону дороги заревой батюшка. «Ступай, мол, не отнимай мое время на пустую болтовню». Я оценил каламбур. Думаю, даже «па» — эта фразочка о винниках пришлась бы по нраву. Раз надо было идти в Вейна, я совместил нужное с нужным. Зашел на могилу к дяде Демьяну. Прикрытое зеленью кладбище было не особенно велико, но походить по обители скорби пришлось. Вроде бы не жалуюсь на память, но расположение могил не то, что мне хотелось бы в ней, памяти, хранить. На надгробии не было эпитафий. Только фио, годы жизни и фотокарточка. Дядя с отцом были похожи, только черты у дядьки были крупнее, грубее. Полоть сорняки я не стал, просло и просло, не затем пришел. Я налил в прихваченный из деревенского дома стакан водки до краев, поставил перед обточенным камнем, скрытую бутылку оставил рядом. Будет радость местным пьяницам. Я и покупал-то водку перед выездом не для себя, а для этого вот визита. Постоял, помолчал. Говорить было нечего. Мы были родней по крови, незнакомцами по сути. Пошумели ветвями деревья, Никакой мистики, просто ветер. Этот ветер, поднявшийся внезапно и разбушевавшийся особенно сильно, когда я дотопал до села, толкнул меня к небольшой авантюре. Обратно в журавлёв конец и звейно, я решил пройти по лесной тропке. Кирилл показал мне тропу только с нашей стороны, но добрым словом и конфетами из местных чумазок детишек удалось вытянуть и второй, сельский конец тропы. Слову верному, как и лешему, обратиться, кошар меня обучил. Зазубрить заставил. К огню с опаской относится всё лесное, от деревьев до живности. От вежливости и демонстрации мирных намерений зависит, пустят ли меня в тот лес и выпустят ли. Свежий круглый хлеб я раздобыл в единственном на всё село магазине, и вот тут и пекли, как продавщица сказала. Благодаря этому подношение лесовику у меня имелось, как и наученное вежество. Солнышко поднималось по небосклону, идти было всего ничего. До сумерек, если верить Кириллу, я успевал раз 20 туда и обратно пройти по тропинке весьма неторопливым шагом. В кабанов в такой близости от жилья я не верил, иначе не отпускали бы мамани по тропе детвору. И по ветра дую я не хотел долго ходить. Как в таких случаях обычно говорится, ничто не предвещало. Я шел на свистовое. Шуметь, обозначать свое присутствие, советовали еще на походных инструктажах. «Дикий свинтус, если он тут и впрямь обитает, равно, как и прочие звери, не должен сам стремиться к встрече с человеком, а, услышав, загодя, отойти в глубь леса, сохранив лицо и, возможно, жизнь. Может, свою, может, глупого человека, который приперся на чужую территорию. Если бы хотел зверя выследить, другое дело. А мне всего-навсего надо было пройти без опаски. Потому я негромко свистел, Без зазрения совести наступал на хрустящие веточки, шумел ветками. Вскоре шуметь пришлось уже по делу. Меня прицельно атаковала туча мошкары, и я отломил от какого-то деревца ветку с листьями, чтобы отмахиваться. Начал понимать, за что деревенские ценят и любят ласточек. Те ловят на лету насекомышей, и мелкие кровопийцы меньше досаждают людям и домашним животным. К мошке вскоре присоединились комары. удящие крупные, голодные. Никаких средств защиты у меня с собой не было, не предусмотрел. Только и оставалось, что обмахиваться. Минус себе за забывчивость. Оплату брали меня моей кровушкой особо рьяные насекомые. Кроме меня и комарья шумел еще и ветер. В лесу он был не так ощутим. Зато поскрипывал затрухляющими стволами и листвою шелестел только так. Птицы, наоборот, притихли. Я шел по тропке, лупил по плечам и спине своей веточкой и вспоминал, просто чтобы отвлечься, ночную беседу с кошаром. После его сна и нашего совместного ночного перекуса я спросил его, почему мне с усилием даются малые лепестки пламени, а он может чуть ли не воздух воспламенять. Хотя я по его же кошару заверением должен повелевать любым огнём во всех его проявлениях. — Наклони головушку! — вкратчиво сказал в ответ Манул. Когда я это пожелание исполнил, кошачья лапа постучала мне по лбу. «В этом дело. Разум в путах. Силушку вбухивать, тхета, если разума нету». «Так красиво по моим умственным способностям давно никто не проходился», — хмыкнул я с легкой обидцей. «А как же, сила есть ума, не надо?» «Ты слишком левудь, Андрей», — вздохнул овинник. «Мера на все, вбитая, как у всякого человека». Ты делаешь шаги в мир ночи, но только ногами. И то, словно тать. Голова твоя в мире людском. Как сбросишь путы, как осознаешь ночное бытие, все сменится. Тогда ты пойдешь мне как тать, а как сильник, и потуги мои с шерстинами померкнут на фоне великого твоего жара. Неужели нельзя слова попроще подбирать? Я потер виски. Перенервничал, голова разболелась. — Молоко прокиснет, если ты вдруг станешь выражаться понятным мне языком. — Привыкай верить в себя, — махнул лапой кошар. — Сходу пламень до небес вызывать не стоит, но научиться принимать суть свою ты должен. Для того мы и здесь, учить тебя скидывать путы. — Инакомыслию, — вернул я занятное словцо, — познаванию. Мы еще немного поперекидывались словами, прежде чем я отправился на боковую. «Принимать суть!» — хлопнул себе полбу измочаленным листом, подумал я. «Сейчас кому-то мы поджарим хабадки Остановившись на мшистом камушке, я позвал живой огонь. Сразу прошел зуд прокушенных участков кожи, а гудящее облако отшатнулось в сторону. Я вздохнул с облегчением. «Не во вред тебе и лесу, огонь мой!» — сказал слух. На пеньке за опушкой я успел оставить ароматный кругляш, сказать слова приветственные и даже отвесить поклон. Но вежливости много не бывает, особенно после проявления чуждого лесу огня. гух Гук!» Не менее вежливо ответил мне лес. Ноги мои как приросли к камню, на ярком мху которого после моего эксперимента образовалась пара черных пятен. До носа как раз дошел нехороший запах, Надеюсь, что от погоревшего мха. Возможно, за елками, осинками или хинками голос подавал крошка енот или другая безобидная живность, но, зная мое везение, в последнее время. Я сейчас ускорюсь и покину этот чудный лесок, сообщил вслух свои намерения, и по-прежнему надеясь на расход в разные стороны с диким зверем. Не буду злоупотреблять гостеприимством. Заросли снова гукнули, кажется, подальше. Я постоял еще немножко, чтобы не показывать спину неизвестному лесному обитателю. А после стал быстро-быстро перебирать ногами, топая по тропе и не отвлекаясь на пустяки, вроде вернувшейся к прерванной трапезе тучи кровососов. «Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет!» Напевал без особой бодрости в голосе, я ожидая выйти уже к ориентиру, ручейку, обещанному Кириллом. Ручья не было. Гуки за спиной то пропадали, то появлялись. На всякое похрустывание и поскрипывание я чуток прибавлял громкости к пению. Когда от меня отстали насекомые, я и не заметил. Не обратил внимания и на то, как сменились деревья. Я смотрел под ноги и прямо перед собой. Не хотелось поскользнуться на склизкой ветке или попасть ногой в яму. Я понял, что что-то не так, когда резко ухудшилась видимость. Ветер нагнал туч. Подумал я и поднял голову, чтобы смотреться. Поднял и обомлел. Над головой сплетались голые, чёрные, корявые ветви, оставляя крохотные узорные оконца в тускло-серое небо. Грабы, дубы? Без понятия, но деревья были огромные, ветвистые, мёртвые. Куда делась зелёная опушка с гудящей мошкарой? Когда травка и мох сменились сухой безжизненной землёй, больше похожей на пепел, чем на почву? Я принялся соображать, что же было сделано не так. Неправильный пенёк для подношения. Приветствие было недостаточно учтивое. Живой огонь, вызванный в ответ на комариной атаки. гу у, -у гу Как-то очень обыденно прозвучало совсем близко. «Хры-у!» И осторожно повернул корпус. Что ж, хоть в этом не произошло осечки. Обещали возможность встречи с кабаном? Пожалуйста, получите, распишитесь. Чёрно-бурая живая горка с длиннющей щетиной, длинное рыло с чёрным подвижным пятаком, острые клыки. «Если встретится тебе всё ж кабан-оденец, не беги от него!» Процитировал я давешние слова Кошара и добавил свой к ним комментарий. «Помрёшь уставшим!» «Угу!» — согласился мордатый хрюндель, поскрёб по земле копытом и ринулся на меня. Когда кабань копыта оторвались от земли, между нами было метров пять, на глаз. Неповоротливая с виду, туша набирала скорость, как гоночный болид. Счет шел на секунды, а я стоял китайским болванчиком и тупил. «Деревья? забраться Мне примерещилось, что стволы темной пущи расступились, отодвинулись подальше от меня. «Привыкай верить в себя», — успел мелькнуть сознание и за миг до столкновения. «Струны, ступени, спуск, подъем!» Задумка не успевала оформиться, пыхтящая гора подоспевала быстрее мысли. «Для того мы и здесь учить тебя!» Я прыгнул в сторону и вверх, селись воплотить в воздухе огненную черту, вроде тех струн от кошара, и линию огня по земле. Звери должны бояться пламени. Видимо, не только тело хотело жить и здравствовать. Дар пламенный послушно откликнулся на мой зов. Я подтянулся, взобрался на своё мерно гудящее творение и только потом позволил себе поискать взглядом противника. Дикий свин не попёр сквозь огонь. Он ухитрился свернуть, пробежать мимо пламенной преграды. Вот и верь тем, кто утверждает, что разогнавшийся кабан мчит строго по прямой, и если отскочишь с его пути, пронесётся мимо жертвы. «Пошел — Пошёл прочь! — прикрикнул я. — А не то запеку кабанину! Черта на земле, повинуясь моему желанию, полыхнула сильнее, поднялась на метр, расширилась. Моя встроенная паранормальщина рвалась на волю, предвкушая... Что? Я резко разорвал связь с огнем, спрыгнул на землю. Испуганный зверь бежал прочь, признав поражение. Лихо будет, ежели возобладает огонь над тобой. Нет, нам такой вариации будущего от кошара не нужно совсем. Учиться, значит... Я присел на корточке, прислонившись рюкзаком с продуктами. Хорошо додумался рюкзак взять не пакет или сумку, коряги. Как завещал дедушка кошар. Навалилась слабость и апатия, и ноги заныли что столько прошагал, и все не по ровненькому асфальту. И пить захотелось, а питья, как назло, я не купил. Тут меня в спину толкнуло что-то. Я наскреб селенок, чтобы обернуться. Слабость, как перина с пухом, затягивала все сильнее, «Случись вернуться к Хрюнделю, толчком безобидным дело бы не обошлось. Значит, жилы рвать на последнем издыхании нужды не имелось». Ничего за спиной не было. Коряга черная до да черные стволы. «Показалось?» Вопрос самому себе. Я поскреб затылок и принялся поднимать свою тушку с земли. А слабшие обмякшие конечности слушаться не спешили. Им бы так и сиделось, а лучше лежалось бы, это эдакой киселеобразной массой. А вот то поваленное дерево с выворочными корнями не было ли дальше от меня? А этот противный скрип скрежет, он мне тоже причудился. И тот совсем не свойственный чаще лесной странный звук, будто на раскаленный металл плеснули холодной водицы. Треск, визг хруст с вершины, корневище выползающие наружу, Ветви, метнувшиеся вниз, все в изломах, на Высверки света сквозь клетку из этих ветвей. Холод в сердце, вот что я ощутил. Тело вскочило, враз забыв про усталость. Но ничего, кроме короткого забега на перегонки с корнями и ветками, предложить оно мне не могло. Я буквально увидел себя со стороны запертым в ловушку, с пеленутым плетьми и отростками. Распростертым и жалко трепыхающимся в черно-серой мгле. Увидел червей и опарышей, вползающих в мою плоть. Увидел, как корни, резко натянувшись, дергают меня в разные стороны, как с чавкающим звуком из оторванных конечностей вытекает и брыжет не кровь, серо-бурая вязкая жидкость, как голову нанизывают прутьями пальцами черное дерево, как потрясает ею над макушками безжизненного леса. «Да прорал я. «Ас, ас, ас!» — подхватило эхо. Сбросить путы? Да я из кожи вывернусь, лишь бы так не подохнуть. Выворотень тряхнула, земляные комки с корней крупными градинами посыпались вниз. Чернота между мной и корнями — пламя. Черта между мной и трескучим древесным уродцем. Черта там, где пошла трещина по земле — пламя. Нет, так не пойдёт. Это с кабаном можно было играть в любезности, обозначать намерение, защищаться. С этим, не чем, гуманизм с этикетом заталкиваем поглубже. Шпала выдал бы направление точней, но обойдемся тем, что есть. Вдох-выдох. Хрен вам, а не башка на ветках. Окунаясь в незнакомую доселе ярость, выдыхаю я. Выдыхаю и воздух, и слова, и пламя. Ах, ах, ах, крадет любимое причитание Алии Ахметовой эхо. И пламя. И воля моя превыше. «Не пням трухлявым решать, как мне умирать. Не позволю!» Огонь ринулся во все стороны, напоённый моей радостью. «Сжечь, поглотить, изничтожить!» Чернота смешалась с яркими струями рыжего золота и багрянца. Смешалась и сморщилась, проиграв столкновение. Клубы огненные клубы дымные взметнулись выше видимого. С треском и хрустом помчались со ствола на ствол жалящие искры, осы. Я стоял, раскинув руки, запрокинув голову и хохотал. «Взять силу полным черпаком? Сделано!» «Вскоре узнаем, треснул ли черпак, оплавился ли, сгорел ли дотла!» «Стоп!» — потребовал я, ощутив порыв ветра на коже. Пламя дрогнуло, заклубилось. «Стоп!» — повторил я, завидев вдали зеленое деревце вместо выжженной чащи. «Выжженный в ноль, в ничто!» Лишь жирный пепел остался. Пламя загудело с обидой. «Стоп!» — рявкнул я, услыхав испуганный, жалостный виск. «Живого зверя виск! Не скрип безжизненного дерева!» Пламя опало разом. Ушло в землю, оставив дымные струйки напоминания. Я успел обрадоваться послушности пожара, прежде чем провалился в темноту. «На вот, попей, попей!» отреагировал на мой выход из беспамятства негромкий уверенный голос. Покрытые трещинами руки с зеленцой под ногтями протягивали мне лист лопуха. Лист был так свернут, чтобы удерживать воду. Где-то с полкружки холодной и вкусной воды. «Молодцом, молодцом!» — похвалил меня обитатель грязи под ногтями. Я смог окинуть взглядом не только пальцы и лопух. Говоривший был старш. Шевелюра, усы и борода убелены сединами. Лицо изрезано морщинами настолько глубокими и темными, что казалось, будто в этих морщинах скопились годичной давности пыль да грязь. За спиной у дедули была пушистая елочка, рядышком кустик какой-то. Словом, нормальный зеленый лесок, а не выгоревший пустошь. — И вот еще ягодки бери, поешь. Протянул мне новый лопух, свернутый кульком лесной дед. — Дюжи сочные, красота! В протянутом зелёном кульке была черника, по виду отборная. «Благодарствую, хозяин лесной!» Я окончательно распрямил спину. «Поем, коль не шутишь!» «Ишь, признал!» Приподнял кустистые брови дед. «Сходу признал!» Я головой не ударился. Пожал плечами, но далось не без труда. Всё тело болело и ныло. Как не признать? «Сердишься!» Не спросил, утвердительно сказал лесовик. За пятачка не особо. Я повторил пожатие плечами. А за то, что завел непонятно куда. Не то, чтоб сержусь. Не понимаю. Да, да, закивал дедушка. Завел, было дело. И ты ж молодцом, не растерялся, сдюжил. Я промолчал. Как там в рекламе сказано, иногда лучше жевать, чем говорить. Я и жевал. Чернику. Предъявлять претензии лешему, будучи на его территории, можно, в принципе, если больше в тот лес не ногой. Тут, понимаешь, не просто все. Старичок пристроился поудобнее на пеньке. не мухоморы жевать, ни листвой шуршать. Ты внутри своем такое носишь, что впущать тебя в лес нежелательно. Говорил ты слова нужные, да поклонился мне и лесу по покону а стоило впустить тебя, как жаром пыхнул. — И сказал, что не во вред это делаю, — уточнил я, оторвавшись от поглощения вкусных ягодок. — Сказал, сказал! Манера повторять слова у Лешего, наверное, была от эха снова взята. — А я тебе в ответ что-то сказал? — Не сказал, так и не сгубил. Не навел на медвежий капкан или яму прорытую. Свинчик, то я тебя испытывал, признаю. А то, что меня корешками чуть не четвертовали, тоже испытание было. Не сдержался все же. «Ох, ох!» Дед так замотал головой, что впору было поверить в его искреннее раскаяние. «Это ты с бедой столкнулся! Беда наведенная, страшная! Ох, ведьма проклятущая! Как лесу подгадила!» Лесовик замахал кулаками, насупился, отчего его морщины стали еще черней. Я же решил подождать. Когда так ярятся редко обрывают рассказ на полуслове «С погонью той мы давно схлестнулись. Давно!» Леший, прекратив потрясание кулаками, указал вытянутым пальцем на толстенную сосну, крона которой из-за высоты и соседствующей поросли не просматривалась вовсе. «Вон та сосенка еще шишкой не была. Сильная ведьма была, лихая». Причины ссоры быльем поросли, да и не об них речь. Топнула она, хлопнула. «Была у тебя пуща-могуща, пуща-дремуща, станет пуща мертвуще И сделалась по ее. Ушла жизнь из пущи, ушла. И из тех, кто забредал в нее, жизнь забирала. Ведьмина тело под землей узгнило, и наследницы ее тоже. А дальняя кровь ее... Ныне по миру еле-еле шатается. Никто силу и дела ее поганые на себя брать не желает. Ни родня, ни чужая девка, кой предлагалось Никто. А ну как канет, бабка. Спуще и вовсе не снять будет лихо наносное, проклятое. Я уж отчаялся совсем-совсем. И я тут чужой с огнем. Когда дедуля примолк, подытожил я. Но почему за столько лет было не сжечь эту пущу? Да простой огонь не взял бы. Не просто ж дерева. Вот что, парень, урок тебе, урок, — защурился лесовик, — наущение. Когда слово дадено, держи его, смерти вопреки держи. Но до тех пор, пока слово не зазвучало, ты ему хозяин. И думай наперед, в чем выгода твоя. И в чем выгода того, кто слово с тебя ждет? Крепко думай. Меня так и подмывало вскочить, вспылить, сообщить этому детку все, что я о нем и его уроках думаю. Спасибо за науку, лесной хозяин. Вместо грубости рвавшихся на язык проговорил я. Тем ценнее урок, чем дольше о нем память держится. Сегодняшнее я навряд ли забуду. Дельно, дельно. За чистую монету принял мои слова старичок. «В другой раз в лес мой входя можешь не гнуть спину. Покуда не творишь недоброго, ходу твоему препятствий чинить не буду. Не закручу тропку, не на наведу зверя. Лес помнит злое, помнит и доброе. и Евсей мое имя. Весь лес тут мой». «У меня вопрос. Если быть точным, у меня самое настоящее озарение». Пожарище после пущи нормальным лесом зарастет. «Удивил, удивил!» — откликнулся дедок. «Через много весен, когда последний след от мертвущей под дерн «Ага!» — подался вперед я. «Тогда второй вопрос проистекающий. Могу ли я приходить на пожарище и там огонь выпускать?» вас «Восказанул!» — Ежели только в бывшей мертвущей. Можешь. — За опушкой, скажи. всей отведи в пущу. — Я тропу и проложу. — Не понимаю, в чем твоя выгода, но пусть. Зла в том не вижу. — Выгода, — выбнулся краями губья в отсутствии лишних глаз. В конце концов, я ж сюда тренироваться приехал. Прежде чем распрощаться с лесовиком, я уточнил судьбу Хрюнделя. Успел ли тот унести копыта из измертвущий? Не навредили ли ему проклятый кус леса и выпущенное мной пламя? Я помнил звериный визг Понятно, что сделанного не воротишь. Если изгубил животину в пожаре, это на моей совести и останется. Однако знать о том, содеяно налезло хотелось. Дедок меня успокоил. Мол, любопытная наглая морда что взвизгнуло, отделалось лёгким испугом. Так-то лесной хозяин всех зверей и птиц отвёл подальше от мёртвого леса, когда тропинку мне в него под ноги подкладывал. Это прямо-таки порадовало. «Свинчик ямки уже роет, роет!» Дал понять лесовик, что за судьбу пятачка переживать не стоит. Навёл его на дубравку, где глывки. «Как там их по-иноземному называют?» «Вспомнил. Трюфели». Свинчик доволен и сыт, и рад. Заслужил, заслужил. Я взулыбался, вспомнив про одну знакомую охотницу до грибов. В бойкости кабанчик, пожалуй, даже проигрывал Яре. И то верно, не один свинчик измотался. Хлопнул себя по бокам леший. Ты-то глыбки уважаешь? Боюсь, я совсем не умею их готовить. Дедуля подсокол языком. Тогда попроще чего, сообразим. Он топнул по травке, завел руку за спину, достал откуда-то сзади плетеную корзинку, не шибко большую, с длинной ручкой, наполненную по краешке лисичками. «Уж с этими-то, петушками-лисами, любой сладит!» «Благодарствую, лесной хозяин!» Я склонил голову, шея не переломится, а у меня теперь планы имеются на лес, долгоиграющие. «Пойду я!» Вон кошара, а задачу — приготовлением лисых. Они вроде в сметане хороши, а сметанка у нас благодаря ненелинишней и, и буренкам настоящая, деревенская. Тропинка, проложенная лесовиком, на сей раз вывела меня капушки без проволочек. Даже с ускорением. Я и заметить не успел, как оказался перед цветочками полевыми. И ветер стих, покуда я таскался по чищобам. В деревню я пришел со стороны дома Антоновых, и прошел бы мимо него быстрым шагом, но тут меня окликнули. «День добрый!» К низенькому чисто декоративному заборчику подошла Лидия. Улыбнулась лучистая из-под соломенной шляпки с большими полями. Я втайне порадовался, что у меня был некий иммунитет перед женской привлекательностью. Никого красивее ма мне по сей день не встречалось. «Более броские, да, таких видал». Но до естественной гармонии черт, как у моей родительницы, ни одна красотка не дотягивала, включая актрисок киношных. Лида была хороша, но я смотрел на нее без какого-либо трепета, неуместного, учитывая знакомство с ее парнем. «Приветствую!» — вежливо улыбнулся в ответ. «Заглянешь к нам в обед, Андрей?» — спросила девушка, отбросив с олба непослушную солнечно-рыжую прядку. «Часика через полтора». «Кирилл с Мишуней укатили на велики к велику. Как раз вернуться должны. Велик — это ручей такой». Она хихикнула. Похоже, игра слов про велики в их семье в обиходе была на постоянной основе. Что-то в этой деревеньке все подряд норовят поиграть с ловесами. Яра с рожами и сережами, Лида с великами. И кошар туда же, со слезами и шерстинами. Самому впору делать грудь колесом и дурным голосом зачитывать — вторе одному постоянному игроку, прохиндею, журналисту и памфлетисту. Последние два определения с его слов, а первое на написано. «Раздевка Зина, раздевка Зина, шла вдоль Невы, Зиной были Невы?» Автор фонетическими тонкостями четверостишья про Зину не заморачивался. А меня порой подмывало менторским тоном «па» впасть в скучную детализацию о созвучности гласных «о» и «а», в заударном положении. Борис, таково имя памфлетиста, нежно называем в узком делеском кругу «мрамой» или «крохобор». Он казино раздевал разве что в мечтах, тогда как сам всякое посещение выворачивал карманы, а после подсаживался к игрокам с горками фишек побольше и выпрашивал то фишечку на удачу, то кружечку пенного за поддержку. Про журналиста по берушку в стаффе с подачи Майи. Стишок даже ходил. «У собора есть забор, у забора крохобор. Крохобор у Боре, день не выпить горе!» бареева по неизвестным мне причинам недолюбливающая современную церковь, проводила тут тонкое сравнение денежных оборотов в игорных заведениях и доходов приходов РПЦ. Мне вот это все параллельно и перпендикулярно, покуда лежит в от меня плоскости а майя, храмы и их финансовую деятельность не жалует да к чему вся это чушь на меня вдруг нахлынула? Переутомился, наверное. Перефразируя одно выражение, можно вывести крупье из деревни. Нельзя вывести деревню из крупье. Деформация, как есть. Пока мой вымотанный лесными испытаниями разум блуждал по извилистым тропам, я успел согласиться на визит. Мне не хотелось обижать отказом эту милую девушку. После пущей звать огонь, кроме как для розжига печи, я сегодня не намеревался. Довольно. А других дел у меня вроде как и не было. Дома же я нагрузил кошара лисичками, с недью и села, что чудом уцелело в процессе похождений, и рассказом о тех похождениях. Подробным рассказом. От поджаренных хоботков наглого гнуса до задушевной беседы с лесовиком процессе шерстистый хватался лапами за голову, принимался носиться по комнате, обнюхал меня со всех сторон. Так я сходил за хлебушком. Подытожил и дохлебал молоко из большой глиняной кружки. А ты как провел день, то есть утро? Бестолку я провозился с обормотом. Не признается бедовый, почему тебя скинуть решил. Толычит нашло, нашло. И бить бесполезно, что к кочергу поленом. Одно лишь вытянул. Дом он покинуть не смеет, наказ у него. Хранить сколько сил его хватит. Зачем хранить, что хранить? Дом или что-то в нем спрятанное молчит, как рыба в пироге. О пирогах. Я все купил, что ты заказывал. Отчитался я проделанной работе. Но останется ли у меня под них место после обеда в гостях, не уверен. Для доброй снеди место всегда найдется. Отмахнулся кошар, затем снова стал серьезным. Огонь бережет тебя пуще, чем ты его и самое себя. Как бы ни то, ты бы днесь не вратился. И вот что еще думаю. Ведьма лешему козни строить надумала. Странно это. Ведьма природная, веды ведающие. И просто так с лесным хозяином не схлестнулась бы. Повод должен быть внушительный. У заклятой сил бы таких не отыскалось. Разве в предсмертном проклятии. И то еще». Лес, ведьме, травушки редкие, особые, дельные. А после ведьмы той лес только кругом обходить. Потому как ярый леший вместе за язву в лесу страшен. Кошару в этих потусторонних делах явно видней. Кто, кого, кому, за что. Мне только на ус мотать оставалось. Ус метафорический. Я побрился, прежде чем из дому вышел. А если ведьм в округе несколько, все же решил я встрять со своим соображением. «Было в дремучие времена, когда оно все закрутилось?» Винник задумался. «А могло быть?» — согласился он после раздумий. «И не только быть. То есть?» «То есть, может, и есть их окрест больше одной. Куда как больше?» «Ведьмы не мы, ведь мы не мы», — автоматически выдал мой явно перегревшийся в лесном пожаре разум. Игрословность прилипла и не собиралась отпускать. «И то верно. Ведьмы не муши мне не встречались». Совершенно не понял юмора кошар. «Они, окромя наговоров, слов тайных и явных, говору не те еще. Под иной уж пламешку разгорается, пятки лижет, а она все трещит да трещит без умолку. Лучше б домовик здешний столько трещал». Меня поведение хранителя дома тоже напрягало. «Что уж там, он меня сверхоту раскинул. Имею право сердиться». Я только категорическое решение могу предложить. Нарочито громко сказал, глядя в сторону печки. Снести эту дряхлость. Начисто снести, чтоб крошек от фундаментов земли не осталось. Думаю, найдутся в селе мужики рукастые, и техника какая-никакая. Денежкой поманить, чайной ложкой под котлован землю выберут. Неумытое нечто выкатилось мне под ноги, забилось в истерике. «Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя!» На каждое нельзя по удару лбома половицу приходилось. Много нельзя мне приходится слышать в журавлёвом конце, как и игр словесных. «Твой хозяин добр», — кратчево сказал заревой батюшка, аж почти мурлыкнул в конце фразы. «Ему красного петуха пустить в дом, чтобы пальцами прищёлкнуть. Слыхал, небось, он сегодня проклятую пущу огню очищающему предал. Что ему, домушка-развалюшка?» Домовик нам явно поверил. Я это понял, как только увидел тощие узловатые пальцы с неровными ногтями, царапающие собственное горло. «Молчи — Молчи! — крикнул я. — Не смей говорить! Это приказ! Малорослик, стоя на коленях, недоверчиво вылупился на меня, не отводя рук от шеи. Он часто-часто дышал раскрытым ртом, как пес в жару. — Кошар, не наседай на него больше! — просил я шерстистого. «Даже я, далёкий от феи этой вижу. Не из вредности он молчит». «Правда твоя», — сверкнул глазами Манул. «Далёкий ты. Чтобы убиться, ему себя душить мало. В таких, как мы, многое не так, как в вас устроено. Но в чём-то ты прав. И дом ему дорог, и запрет силён». «Скажи, домовой дедушка», — обратился я к клокоченному чуду, «тебе велено только секрет не выдавать». Или ты, кроме этого, должен вредить всем, кто в доме поселится? Если первое, кивни. Если второе, кивни два раза. Конечно, если запрет напрямую на кивки не распространяется. Неумытик медленно-медленно кивнул. Голова опускалась с опаской, будто он ждал, что вот-вот в эту голову молнией ударит. И без будто просто ждал. Второго кивка не последовало. Следует ли мне ждать каверс? как вчерашнее, с лестницей. Продолжил я. Без слов. Кивок, если да. Плечами пожми, если не уверен. Ничего не делай, если подвохов можно больше не ждать. После раздумий домовик пожал плечами. А диалог-то налаживается. Похвалил себя мысленно. Причину того, что вчера сделал, сам понимаешь? Кивни, если да. Тот замер истуканом. Последний вопрос и отпущу тебя Вздохнул. Ясности больше не стало, несмотря на успешный контакт с домовым. «Запрет, в чем бы его суть не состояла, на тебя дядя Демьян наложил?» Не дожидаясь указания к действию, малорослик резко кивнул. «Как я и говорил, кровь не водится». Алые искорки проявились в глазах Кошара. «Вот оно тебе, первое доказательство. Простой людь, запрет такой силы на защитника наложить бы не смог». «Ты, кремычный!» «Стой, куда покатился? Я вопрос тебе важный задать хочу. Примешь ли, молодцы всего доброго, отважного, отходчивого сердцем, как хозяину дому, что ты бережешь? Ни от неволи, ни по отнятию, ни по родству, по праву, по чести». Домовой, пойманный запросом овинника, на полпути к печке замер, словно прислушиваясь к чему-то, что мы с кошаром слышать не могли. «Да!» — прорезался голос, Нормальный, без истерических взвизгов у домовика. «Принимает, Нелит!» «А ты согласен взять Онова в защитники домовые, воздавать ему достойную честь против служения его?» Задвинул вторую часть речи о виннике, обращаясь ко мне. «Согласен?» Поспешил ответить я, хотя про воздаяние неплохо было бы уточнить, но момент портить не хотелось. Кошар прям искрами сыпал, распушив шерсть, Домовик, услышав мое согласие, склонил голову, приложил руку к груди. Он как-то разом и вдруг стал получше выглядеть. Склокоченность поубавилась, паутина с плеча пропала, спина распрямилась. «Я рад, что мы продвинулись в общении», — сказал, взглянув на часы. «Мне пора идти, я обещался подойти к обеду». По-хорошему, после прогулки по лесу мне бы лечь и вздремнуть стоило. Сам же чувствовал, что подтормаживаю. Голова работает не очень, отвлекаюсь на стороннюю ерунду. Но слово было дано, а его, тут я с Лешем был согласен, держать следовало. — Ступай, — махнул лапой кошар, — а я грибочки стомлю в печи со сметанкой. Осторожен будь, если ведьмина кодла угнездилась вокруг, глядеть нужно в оба глаза, слушать в оба уха. — Буду, — пообещал я, потер оба глаза, которыми должен глядеть если не усну прямо за столом.